Глава 6 От отправки к признанию. Переброску из города на поле боя организовал Юрий. Чтобы нанести решающий удар армии королевства, Юрий временно включил Рорана с его товарищами в один из отрядов. Однако лошадей дать не смогли, потому на фронт они ехали в повозке с припасами. Вместе с генералом выдвинулся многочисленный отряд, так что Ророн и его группа смогли незаметно к ним присоединиться и теперь смотрели на величие армии Юрия. «Куда больше, чем отряд наёмников». По численности отряд наёмников с армией страны даже сравнивать было ни к чему. Но Рор не мог не подумать об этом, а сидевший в повозке дальше остальных луксерий пробормотал. «Как и много сильных мужчинок!» Со вздохом он приложил руки к щекам, что явно было девичьим жестом, но при том, что краснел накачанный здоровяк, находившиеся с ним в одной повозке люди старались отодвинуться подальше. «Госпожа Гула!» «Почему бы нам не выбросить где-нибудь это недоразумение?» «Лепис, если бы я могла, уже бы сделала!» Совершенно серьёзно Лепис предложила избавиться от луксерии, но Гула смогла дать лишь такой ответ. Роран подумал, что он не один считает, что даже если его выбросить, он вернётся, пронеся с собой ещё больше проблем. «Да, впечатляющая армия. И снаряжение хорошее, и солдаты подготовленные. Сразу видно сильное». «Когда ты об этом говоришь, Лепис, я не пойму, насколько ты серьёзна». Девушка была демоном, а значит, намного сильнее людей. Роран не знал, насколько буквально воспринимать слова, сказанные демоном, а девушка сдачно склонила голову и посмотрела на него. «Сейчас ведь стоит думать как человек!» После слов Лепис, Роран приложил указательный палец к своим губам. На месте кучера сидел солдат армии, назначенный Юрием. Его предупредили не соваться в самоповозку но никогда не знаешь, кто и где тебя может услышать, потому лишнего говорить не стоило. И все же армия и правда довольно сильная. Они должны справиться с армией королевства. Врага они видели, так что не знаю». Сказав так, Роран подумал, что королевская армия должна уступать имперской по уровню подготовленности. Будь они равны, то армия империи стала бы отступать, когда на помощь врагу пришли бы злые божества ярости и гордыни. Но раз это было не так, то даже с учётом злых божеств они были приблизительно на одном уровне. но ну, неосторожно думать о таком тоже не стоит. Если недооценить, это может стоить жизни. Роран считал, что быть осторожным правильнее всего. Тут прозвучал сигнал к выступлению, и имперская армия медленно отправилась к линии фронта. «Да уж, довольно неплохо». Путешествие было абсолютно безопасным. Когда шла армия... Монстры, звери и разбойники понимали, что лучше не приближаться, потому продвижение ничего не мешало. Так как среди солдат был генерал, скорее всего в безопасности эти дороги убедились заранее, и всё же по пути настолько всё было спокойно, что лень даже обрадовался. Прибыв на фронт, раны остальные удивились. Сразу по прибытию начался разбор багажа, солдаты работали, а им было нечем заняться. Потому они стали изучать линию фронта, заметили шумиху и пошли в том направлении. «Круто! Это же всеми любимый авантюрист из Вагенбурга!» «Вопрос получения серебряного ранга уже решённый. Не удивлюсь, если скоро на золотой получит». «Рядом с таким героем одни красотки собираются». Заинтересованный одними добрыми словами, Роран воспользовался своим ростом и посмотрел, что происходило в центре толпы, и увиденное заставило его прищуриться. В самом центре находился симпатичный рыжий мужчина и три его спутницы. Авантюрист Красс и его команда видишь что девушка мнеловкая а слегка смущенный кросс с улыбкой принимает похвалы окружающих, Рорен вспомнил. Парень был авантюристом, пользовавшимся поддержкой королевства Вагенбург, которому принадлежал и город Каффа. Рорен сомневался в любимом, но при том, что все его знали, скрыть его точно уже было нельзя. Тут Ляпис потянула мужчину за край одежды, пытавшегося выяснить, что происходит. «Что такое?» «Я ничего не вижу. А ты?» Аляпис была куда ниже. Вокруг Краса столпились имперские солдаты. Они были выше девушки, потому она не могла видеть, что происходит. «Там Крас». «Так он отправился вперёд и прибыл раньше?» Говоря, она забралась Рорану на спину, уперлась руками на плечи и оказалась над его головой. Весила она немного, и всё же не хотелось, чтобы девушка вот так забиралась на него, а Аляпис увидела в толпе Краса, убрала одну руку с плеча Рорана и помахала. «Вроде заметил». «Давай уйдём, пока проблем не стало больше». «Поздно. Он уже идёт сюда». Прежде чем мужчина вообще подумал о том, почему Крас идёт к ним, толпа раступилась и показалась женщина-рыцарь Лейла. Позади была жрица лора и волшебница Анджи, что до Краса, его тащили за шкирку, и хоть он трепыхался, Лейла даже не обращала внимания на его потуги. «Да это же Роран! Удачно мы встретились! Хочу поговорить. Давай переберёмся в какое-нибудь тихое место прямо сейчас!» «Не нравится мне это. Ну да ладно. Пойдёмте отсюда». Роран не хотел, чтобы его вмешивали в это, но в виде отчаяния на лице Лейлы не смог возразить и вынужден был пойти с ними вместе. В толпе кто-то спрашивал о том, кто такой Роран, но тот не собирался задерживаться. Он снял с плеч Лепис, позвал скучавших в стране злых божеств и покинул это место. «Прости, я здесь где-то спокойное место?» рядом с Рораном тихо спросила Лейла, А мужчина обронил. Командир должен знать. «На окраине лагеря есть большая палатка. Там готовят еду и напитки, так что вполне можно спокойно посидеть». Мужчина сказал это, не рассчитывая на ответ. Однако мимо как раз проходил Юрий, причём так удачно, что можно было задуматься, уж не подгадал ли он. Юрий ответил Рорану и также удалился. Не способны ничего ответить, все они лишь поражённо смотрели в спину Юрию. «Господин Роран, а он точно человек?» Последнее время я уж начинаю сомневаться. Оставив пока Юрия, они пошли к указанной палатке. Так что случилось? Если они остановятся, Краса и его спутниц сразу же начнут окружать солдаты. Атмосфера была позитивной, ничего плохого они не делали, но при том, как пытались убежать Лейла и остальные, причина сделать это явно имелась. Если коротко, мы приняли участие в небольшом сражении с королевством и сыграли там важную роль, так это вроде неплохо. «Достали голову вражеского генерала!» «Ты слышал о магии огня, способном уничтожить целую армию?» Услышав слова Лейлы, Роран удивился, но не выдал этого и кивнул. «Ну да, слышал. Мы встретились с ней и заставили отступить!» Слова Лейлы оказали воздействие на Роран и Элябис. Они искали способы противодействия ей, и если бы можно было разобраться с помощью одного краса, привлекать лень было бы ни к чему. Роран посмотрел на Дауну, Не начал ли тот переживать, что остался без работы? Но тот буквально сиял, потому мужчина осознал, что зря волновался и вздохнул. «Впечатляет. Значит, Кра спасили тоже, как целая армия? Тогда понятно, почему его солдаты превозносят. Если бы все было сделано как положено, мы бы не сбежали». В ответ на похвалу Рорена прозвучали горькие слова Лейлы. Мужчина задумался, что же случилось, когда вмешалась Лепис. «Простите, что вмешиваюсь. Я знаю, что речь идёт про волшебницу». Неужели дело в том, что противник женского пола? Хорошо, что у тебя такая отличная интуиция. Один раз мы заставили врага отступить, но во второй раз ничего не выйдет. Она буквально пылала от гнева. И раз уж один раз мы её прогнали, в следующий раз она точно разнесёт нас. Я не хочу будучи совсем молодой обратиться в пепел. Эмоции были настолько сильными, что Лойла не могла говорить тихо и их стало трепать свои прекрасные светлые волосы. Авроран посмотрел на красавицу, который смог временно отогнать злое божество. А тот лишь пи сильно улыбнулся.